Повесть о Шанъяне. Глава 1. Цветущее вдохновение. 13 августа этого года. Мне исполнилось 15 лет, а также это день моего обряда совершеннолетия. Его проводит принцесса Дзинмин во главе императрица, занимающая почетное место. На церемонию собрались дамы из дворцовых кругов и знатные женщины столицы. Их прически, словно облака, переливаются в свете, а роскошные кареты тянутся к семейному храму. Внутри восточной комнаты меня готовят к обряду. Я принимаю ванну с ланью и наполняюсь ароматами благовоний. Когда наступает благоприятный час, все ритуалы уже завершены. Снаружи раздается мелодичный голос церемони «Обряд совершеннолетия принцессы Шаньян!» Я облачаюсь в праздничное одеяние и обувь, заплетая волосы в два пучка. И, следуя указаниям придворной дамы, медленно шагая по длинному ковру из парчи, поднимаясь в зал. Я вижу, что невеста наследного принца уже заняла свое место на западных ступенях. Я кланяюсь родителям на главном месте и императрице, занимая свое место за столом. Я поднимаю взгляд на изящное лицо принцессы, медленно поднимая уголки губ. её взгляд, как вода, строг и сосредоточен. Она бережно распускает мои волосы и берет из блюда нефритовую расческу, чтобы причесать меня. Закончив, принцесса отходит в сторону, а императрица умывает руки. Вместе они спускаются с мраморных ступеней. Я затаила дыхание и опустила взгляд, увидев перед собой пару изящных туфель, с узором в виде феникса и золотое платье цвета абрикоса. Императрица стоит передо мной, торжественно произнося «В этот благоприятный месяц и день ты вступаешь в взрослую жизнь. Оставь детские мечты позади, следуй путем добродетели». Она заняла свое место, приняв из рук принцессы Дзин нефритовую расческу, собрала мои длинные волосы в высокий пучок украсив его золотой шпилькой с изящным узором пионов. Я медленно подняла лицо и увидела императрицу, олицетворение материнства, мою родную тетю, чьи глаза светились мягкой улыбкой, как весенний день. Принцесса Дзинмин, моя мать, стояла рядом с ней, ее жемчужное украшение трепетало на лбу, а в глазах блестели слезы радости. Сначала мне дали шапочку, Затем я облачилась в просторную одежду из шелка, я стояла на коленях, кланяясь родителям и благодарив гостей, сидящих на восточной стороне. Тетя снова спустилась с мраморных ступеней и приняла из рук матери украшение с лотосом и висячими бусинами, чтобы добавить его мне и произнести речь. Затем на меня надели глубокую одежду с закругленными краями, и я снова поклонилась. Собравшись мыслями, я села прямо, ожидая, когда на меня наденут золотую корону с тремя ветвями и восемью драгоценностями, а также широкие рукава и длинную юбку для церемонии, чтобы снова произнести слова благословения и поклониться. Слои роскошных нарядов накладывались один на другой, корона возвышалась, украшения покачивались, а широкая юбка струилась позади меня. Лёгкость прежних одежд исчезла, и я почувствовала невидимое давление в каждом движении, заставляющее меня выпрямить спину и собраться с мыслями, чтобы выдержать эту тяжесть и торжественность момента. Три поклона, обряд совершеннолетия завершён. Старшие занимали почётные места, за ними висели портреты предков в династии Ван, свысока смотревшие на меня. Каждое лицо на портрете, каждая пара глаз — излучали гордость и благородство этой фамилии, хранящие безмолвные радости и печали, проходя сквозь века и окружая меня своим влиянием. Церемонимистер громко произносил слова, которые каждая девушка должна услышать во время обряда совершеннолетия. «Служить родителям с почтением! Проявлять заботу к младшим! Быть мягкой и покорной!» Соблюдать скромность и вежливость, не быть чрезмерно гордой, не обманывать и не злословить. Древние наставления — это образец, храни его в сердце. Эхо этих слов нежно разносилось по залу, отзываясь в моем сердце. Хотя я не слишком умна, осмелюсь принять это с благоговением. Я затаила дыхание, стоя на коленях, ладони подняты на уровне лба глубоко склонив голову в поклоне. Я благодарила предков за их благословение, королеву за церемонию, родителей и старших братьев. Завершив поклон, я медленно поднялась и повернулась. Вокруг сияли наряды, зал был просторен и величественен, царила торжественная тишина. Под ногами сверкающие плитки отражали легкую тень. Высокая прическа и широкие рукава Этот силуэт казался мне незнакомым и далеким. Королева, старшая принцесса и невестка-наследника поочередно поздравляли меня, отец и братья присоединились к ним, гости также выражали свои поздравления. Я вновь и вновь склонялась в поклоне, опуская голову, а затем поднимала лицо, встречая взгляды всех, стоя в центре этого яркого великолепия. Скоро мои волосы распустились, короны и украшения скрылись под одеждой, а вокруг меня собрались тысячи огней и красок. Впервые мои родители и братья стояли позади меня, и никто больше не преграждал мне путь, распахнув свои защитные объятия. Передо мной простирались мраморные ступени, словно уводя меня в долгую жизнь, о которой я даже боялась мечтать, а люди на том конце, оказались мне такими далекими, я понимала, с этой минуты юность навсегда осталась позади. На следующее утро меня рано разбудила тетя Сюй, и еще до рассвета я начала одеваться, наносить пудру и приводить себя в порядок. Сегодня я впервые должна была обратиться к родителям как взрослая женщина. Когда я завершила макияж, тетя Сюй надела на меня шелковый плащ цвета нефритовой ветви, и с доброй улыбкой отступила в сторону, представляя мне возможность взглянуть на себя в большое зеркало. В отражении я увидела себя новую, преображенную, волосы собраны в изящную прическу, на мне белоснежная юбка и легкий верх из дымчатого шелка, который подчеркивал мою фигуру благодаря узкому поясу. Я не удержалась и радостно закружилась перед зеркалом, поднимая подол платья и в воздухе разнесся тонкий аромат. — Что это за духи сегодня? — спросила я, поднося руку к носу, удивляясь необычному запаху. — Графиня, взгляните на свои ноги! — с улыбкой произнесла тетя Сюй. На моих туфлях красовались нежные цветы из тончайшего фарфора, а на подошвах остались следы розового шелка, который рассыпался через ажурные отверстия, словно лепестки лотоса. «Какое замечательное внимание к деталям!» — воскликнула я от восторга. И играючи подняла подол платья, оставляя легкие розовые отпечатки на земле, словно под моими ногами распустились цветы, когда я легким шагом направилась к коридору. Тетя Сю и служанки спешили за мной и звали. «Графиня, не спешите!» Но я сделала вид, что не слышу, и оставила их позади. После дождя, когда солнце начало пробиваться сквозь облака, лёгкий утренний ветер срывал цветы османтуса с деревьев за коридором. Они падали на землю, оставляя сладкий аромат. Когда я повернула в восточный коридор, вдруг увидела брата. Он был в чёрной шляпе с широкими полями и белой одежде с широкими рукавами. В руках держал изящный жезл. Он остановился под навесом и внимательно посмотрел на меня. Его брови приподнялись в удивлении. «Чья эта девушка так хороша? Она намного красивее нашей дикой девчонки!» Я высоко подняла голову, подражая его поднятой брови, и произнесла с легким презрением. «Откуда у тебя такая дерзость? Ты всегда любишь прикидываться!» «Ах, как же ты прекрасна, даже когда сердишься!» с ухмылкой заметил он. Его черные глаза искрились озорным весельем. Неужели ты дочь лорда Ци? Или жена лорда Вэй? Я схватила его жезл и ударила им его по плечу, прерывая эту болтовню. Он лишь усмехнулся и ловко увернулся от удара, продолжая поддразнивать. Герцог Вэй, Герцог Вэй, где же моя маленькая Ау? Я прикусила губу, чувствуя, как уши заливаются жаром, а щеки вспыхнули. «Какой лорд Вэй? Ты же не из восточного дворца!» Я обошла цветы и бросила посох в его сторону. «Перестань говорить глупости!» «Хотя и не из восточного дворца, но недалеко от него! Разве ты не сестра из восточного дворца? Неужели это ты, Цзэдань?» Услышав это имя, мое сердце забилось быстрее, и я быстро прервала его. «Если отец услышит это, Он тебе уши оторвёт. Почему ты берёшься за такие сравнения? Лучше бы кого-то другого упомянул. Он замер на мгновение, вспомнив строки о красавице Джоан Дзянь из шушо чья судьба была печальна. Спохватившись, он прикрыл рот. Прости, прости, этот негодяй просит прощения, но всё равно подмигнул и сменил тему. Вчера я для тебя гадал, и по предсказанию Красной звезды В этом году твоя судьба изменится, ты встретишь достойного человека. Я потянулась к нему и начала его щекотать. Он оказался крайне чувствительным и в панике отскочил в сторону. Мы закружились в игривой борьбе. Служанки, привыкшие к нашим шалостям, стояли в стороне, смеясь и прикрывая рты. Тетя Сюй, смеясь и шутя, остановила меня. «Графиня, хватит шалить, ваш отец уже вернулся домой». Брат, воспользовавшись моментом, быстро ушёл. Его смех растворился в шуршащих лепестках, падающих с деревьев, унося с собой лёгкость мгновения. Я, обмахнувшись рукавом, произнесла, обиженно обращаясь к тёте Сюй, «Ты всегда на стороне брата, ты просто предвзято!» Она прикрыла рот рукой, её грациозная фигура оказалась ещё более утончённой и тихо ответила. «Когда приходит обряд совершеннолетия», Пора задуматься о замужестве. В конце года разлученные должны воссоединиться. Неудивительно, что звезда любви так ярко светит. За нашей спиной служанки тихо хихикали, подхватывая атмосферу веселья. Только моя верная служанка Дзинь-Эр оставалась спокойной и не позволяла себе шуток в мой адрес. Смущенная, я не могла найти слов и, топнув ногой, произнесла. «Дзинь-Эр, пойдем!» «Не будем обращать на них внимания». Сказав это, я развернулась и поспешила к покоям матери, стараясь скрыть покрасневшие щеки, а за моей спиной все звучал мелодично непрекращающийся смех. «Осторожно, княгиня!» — крикнула мне Эр, догоняя и поддерживая на ступенях. Я отдернула ее руку, гневаясь и смущаясь одновременно, но, подняв глаза, увидела, как ветер колышет листву в коридоре, Мелкие желтые цветы жасмина сыпались с веток, наполняя воздух сладким ароматом. В этом году жасмин зацвел раньше обычного и уже начал осыпаться. Внезапно меня охватило чувство тревоги. Цветы опадают, осень в разгаре, конец года действительно не за горами. Конец года, конец года. Он сможет вернуться. Хотя я слышала от матери, что император намерен вызвать его в столицу обратно, раньше срока. Тётя же говорила о соблюдении траура, три года еще не истекли. Как принц? Он должен быть образцом для подражания и не может нарушить правил. Тетя Сюй слушала только слова матери и не слышала мнения тети. Она этого не поймет. Я прекрасно понимала, что во дворце много неизбежных обстоятельств, но они всегда считали, что я все еще ничего не знаю. Я задумчиво уставилась вдаль, на расплывшиеся линии горизонта и тихо вздохнула, Императорская усыпальница расположена так далеко, за высокими горами, и осень, похоже, уже начала вступать в свои права. В сердце закралась грусть, как же мудро говорят о Красной Луне, предвещающей встречу с добрым человеком. Но мой добрый человек теперь в усыпальнице исполняет священный сыновий долг перед своей матерью, пока не истечет срок в три года траура. «Он не сможет вернуться ко мне, чтобы стать моим мужем!» «Три года! Как же долго они могут тянуться!» Вдруг рядом со мной тихо произнесла Дзинь-Эр. «Государственная принцесса все же дождется возвращения его высочества!» Я почувствовала, как румянец заиграл на моих щеках. «Дзинь-Эр, ты слишком болтлива!» Она опустила голову, понимая, что я не сержусь всерьез, и продолжила нежным голосом. «Кроме его высочества, кто еще достоин просить руки дочери рода Ванн?»